неоднократно и иногда в настойчивой и почти категорической форме выдвигал передо мной возможность стать его министром. У меня никогда не было мужества воспользоваться этой возможностью или способствовать ее осуществлению. При его отношении ко мне я не пользовался бы в его глазах авторитетом. Что же касается его богатой фантазии, то она оказывалась бессильной, едва ей приходилось перейти в область практических решений.